Глава 8. Там же, некоторое время назад. Изабель. В узком тоннеле живой базы шла битва. Спортивного телосложения девушка оторвала голову скаута и метнула ее в воина, а тот почти в упор выстрелил из кислотной пушки. Девушка сбила с ног, но кислота не прожгла ее тело, лишь шипела, разъедая барьер. Тогда она сорвала с себя комбинезон и метнула его в жука. Воин отмахнулся, и это стало ошибкой. Девушка в одних лишь розовых трусиках и спортивном топе набросилась на него. Подпрыгнув, она обхватила гуманоидное тело жука руками и ногами и при этом зафиксировав его руки и впилась с зубами в шею чудовища. Правда, сперва сорвала хитиновый шлем. Но вдруг ее схватили за шею и дернули назад. А там был Грасс-пехотинец, грозный жук в белой хитиновой броне. Изабель упала, а жук собрался было пронзить ее своими острыми ногами, но вдруг... «Хами!» – прокричала девушка, глядя на то, как ящерка выпрыгнула из ее груди. Хамелеон оказался на шлеме пехотинца, с собою закрывая обзор. Тот резко схватил ящерицу и собрался ее сжать, но вдруг рука пехотинца ослабла, а изо рта послышались жалобные звуки. Колени монстра согнулись, а миг спустя мощный клинок ударил монстра по голове, роняя его на бок. «Миша!» выкрикнула Изабель и тут же поймала два массивных меча, которые метнул парень. «Пошли, уходим!» «С оружием я всех тут порублю!» Вдруг заявила та, а парень подобрал хамелеона и усадил себе на плечо. «Там зажигалку ломают!» Рыкнул 9903, и девушка мигом успокоилась. Они побежали по коридору, но тут девушка заметила, что задница пехотинца кровоточит, а из нее торчит тонкий черный клинок. Изабель вздрогнула и совершенно иными глазами посмотрела на парня перед собой. Там же, 9903. Сделав небольшой круг по базе, дабы избежать встречи с противником, мы выбежали на улицу, а там девять скаутов теснили зажигалку, и один воин поливал ее кислотой. А в другой стороне штурмовик сдерживал пятерых птиц-мутантов, а рядом лежали два пехотинца с пробитыми черепами. Каждая птица была размером стеленка. При этом над нами летали снаряды, которые что-то взрывали на территории логова. «Убью!» – яростно закричала Изабель, размахивая клинками и отгоняя скаутов от боевой машины. А та не растерялась и пнула одного из них. Причем прямо в другого грас. Я шустро подсосался к одному из свежеубитых, частично пополняя запас энергии и кинулся к зажигалке. Та уже опустилась и открыла люк. Я быстро влетел внутрь а за мной секунд через двадцать примчала сияющая Изабель. Сияла она потому, что спрятала в себя кристаллы. Один меж грудей, а второй... межбулок. <къем> меж булок. Оттого у нее и зад сиял, и перед. «А? В смысле никого? А кто управляет?» Удивилась та, забравшись внутрь. «Потом! За пушки!» Рыкнул я, закрывая люк. Зажигалка уже поднималась и при этом отстреливалась. Краем глаза я заметил, как девушка приопустила трусики, и мне стало больно. Кристалл был овальной формой и с множеством небольших отростков, которые впились в кожу девушки. Поэтому та прошипела от боли, доставая его из трусов. Полилась кровь. Кристалл сразу поднялся в воздух, а за ним и второй кристалл, который мой. И он немного подрос за время, пока Белла бегала с ним. Из-за двух кристаллов сразу стало тепло, и энергия полилась в нас но я сразу их похватал и засунул под кресло, потому что токсин в кабине скоро закончится, и они упадут на пол и могут разбиться. Вернув себе контроль над машиной, кратко огляделся. Хаос. А еще, судя по миникарте, армия приближается. Мастер-командиру, Белла у меня, на территории логова полчища мутантов, сейчас дом отметки. Принято, мастер, не теряйте бдительность. Жуки отозвали немало бойцов, а еще штаб сообщил, что радар засек яйца. Скоро на наши голову упадет десант. «Сдохните!» – кричала Белла, обильно поливая тварей энергетическими лучами. Мы рванули, куда глаза глядят. Нужно было убраться с основного поля боя. Без барьера нас легко подстрелят. Так что я бежал и использовал локатор, а Ларри передавал данные серверной машине. Заодно получал данные от нее, и я имел представление о ходе операции. Жуки преподнесли людям немало сюрпризов, но в целом все шло по плану. Тяжелые пушки, заряженные напалмом, проломили лес, и их внимание сместилось на скопление граз. Помимо меня было еще три группы разведчиков, которые собирали данные о положении противника. Также я заметил несколько особых отрядов. Они проникли на территорию логова, возможно, по тому туннелю, что я обнаружил. Их цель я не знаю, но предполагаю, что это либо кристаллы, либо подрыв сооружений грас. Так или иначе, но здесь было жарко. «Смотри!» Белла указала в сторону, и я, не выдержав, рассмеялся. Небольшой, как для мутанта хомяк, держал в щеках немалых размеров кристалл и убегал, а за ним гнались семь десятков ГРАЗ. Круговорот кристаллов в природе. Они отобрали кристаллу монстров, а те отобрали обратно. Заулыбался я. Добавил Хамми, выглянув из-под кресла, он уже пригрелся на кристаллах. Хм… Суп и… Расканируй Хамми. Ящерица-хамелеон. Хами. Тип – мутант. Состояние – волнения. в процессе принудительной эволюции. Энергоядро – 0,17 Ли в час. Энергоемкость – 17 из 17. Дополнительная информация – рептилия, подвергшаяся лимозлучению, что изменило ее ДНК-структуру. Предположительно, мутант в девятом поколении. Вот оно что. Но боюсь, когда токсин закончится, скорость эволюции заметно упадет. Однако, даже так, Хами увеличил свое энергоядро почти вдвое. Мы продолжили носиться по кругу. А я раз за разом открывал люк. Точнее, не я, а Ларри впуская токсин. Зачем? Ну да, он отравляет меня, Еле с ним борется. Вот только учитывая, сколько энергии нам дают кристаллы, я оказываюсь в плюсе. Но ладно я, тут ведь еще и Изабель, которая скоро останется пустой. Добравшись до одного из специальных отрядов, на которых напал штурмовик, мы пнули здоровяка, переворачивая на живот, и расстреляли, за что получили благодарность от людей. Бойцы уже возвращались назад, видимо, сделав дело. А потом началось оно... Сотни яиц, являвшихся десантными капсулами, начали падать с небес. Десантные капсулы жуков выпускали полчища грас, которые сразу же мчались на позиции людей. Но вдруг то тут, то там прогремели взрывы. Это взрывались живые сооружения жуков. Специальные отряды стремительно покидали территорию логова, а взрывы гремели один за другим, пока все логово не было уничтожено. Мы также принялись уходить. А армия вместо штурма вернулась к оборонительным позициям, встречая подкрепление жуков. Хитро. Очень даже хитро. Не зря Александр Михайлович управляет этим участком фронтиры уже 30 лет. Опыт и личная сила в с мудростью и воинской смекалкой помогли ему удержать фронт, даже несмотря на проблемы с поставками. Лишь сейчас я это осознал. Ларри выстроил мне полную схему сражения, и пока мы отступали к армии, я смог просмотреть анимацию всего сражения. Правда, все было в виде точек на карте, но этого хватило, чтобы понять тактику. Оказывается, я многое упустил из виду. Здесь были и фланговые удары, и грамотная провокация, и выманивание сил противника, и даже несколько засад. Сражение проходило не только перед логовом, но и на расстоянии. Так земляне смогли подловить четыре крупных отряда врага, которые ранее занимали позиции на аванпостах жуков, близ нашей базы. Их заманили на минные поля и смели мощной атакой, после чего эти отряды вернулись к расположению основных сил армии и после быстрой перегруппировки заняли оборонительные позиции. Но вот подрыв логовой явно был импровизацией. Командир попросту воспользовался удобным случаем и вместо штурма послал диверсантов. В итоге, логово уничтожено, а земляне мало того, что не несут потери при штурме, так еще и сидят в обороне. По итогу, следующие два часа мы отражали атаки десанта грас а когда те были уничтожены, группы зачистки двинулись к логову, включая меня со Изабель. Но там ничего интересного. Добили всех, кто еще не помер, подорвали то, что еще не до конца было уничтожено, залили все напалмом и ушли. Горящее логово Грасс – одно из лучших зрелищ, что можно себе представить. Но оно не идет ни в какое сравнение с уничтожением родного мира жуков. Эти кадры намертво вшиты в мой электронный разум. «Миш, мы смогли!» – из-за спинки кресла показалась Изабель. Взгляд горит, личика счастливая, улыбка душей. Это самое большое логово, в уничтожении которого я участвовала за все 10 лет службы. Не хотел ее расстраивать и говорить, что это далеко не большое логово, а на самом деле крохотное. Поэтому просто улыбнулся в ответ. Теперь будет немного легче. Жаль, что другие базы нас не поддержали. Количество высланного подкрепления неприятно удивило. Если бы не заранее подготовленные оборонительные позиции, нас могли смести. Я покачал головой. Не нравится мне это странное и непонятное отсутствие слаженности между базами. Если штаб был против нашей операции, они могли бы приказать ее отменить. Но они одобрили, а поддержку не оказали. «Ларри, каков шанс, что среди землян есть предатели?» Вдруг пришла в голову мысль. «Недостаточно данных», — тут же ответил Д.И.И. «Однако шанс этого имеется» пусть предположительно очень низкий. А вот шанс того, что в штабе «Фронтира» есть люди, которые предали свою страну, весьма высок. История аборигенов имеет огромное количество примеров подобного. Предательство для них — это обычное дело, как на бытовом уровне, так и на межправительственном. Хм, я понял, о чем ты. Те сериалы, что я смотрел, их сюжеты крутились вокруг предательства, измены, обмана... «В одном сериале так вообще...» <къем> пользователь, эти ваши сериалы...» Дослушать да Ларри я не успел, так как Изабель обернулась ко мне и смотрела она на меня так, что захотелось открыть люк и сбежать. «По поводу кристалла. Тот, что добыла я, его придется сдать. А насчет того, который есть у тебя, нужно придумать». Начала она, а я выдохнул. Взяв свой кристалл, который уже весил 450 грамм, перенес его. Второй, который был втрое легче, вручил девушке. «Монстры украли!» — пожал я плечами, имея в виду свой кристалл. Хм, поняла». Она аккуратно спрятала кристалл меж грудей и зашипела, ведь он колючий. «Ну что за человек-то такой? Нет бы тряпкой обмотать или в пакет. Они есть у нас здесь». Пользователь «Есть такой тип девушек, которые любят страдать, по причине и без. Так что не обращайте внимания». «Нет, мне все же нужно установить психологический модуль, чтобы лучше понимать землян». До базы мы добирались долго. Настолько, что сперва я вздремнул, а потом и забыли На своем пути мы снесли пять аванпостов, которые сейчас были без охраны. Но об этом я узнал, когда уже проснулся. Почти час наше воинство заходило в крепость. Через те шлюзовые врата. Но было не до радостных возгласов и аплодисментов. Раненых в лазарет, павших в морг. Технику и снаряжение в ремонт. А всем остальным доползти до кровати, чтобы свалиться без сил. Все очень сильно устали. И я, в том числе. Вот только стоило нам выспаться, как начался ад. Информация о том, что мы провели невероятно успешную операцию, причем без поддержки остальных, Вызвала настоящую бурю. Причем как в СМИ, так и в штабе. Поэтому сейчас нас собрали в конференц-зале. Но не всех, а меня, отряд Хосе и еще человек 20. Другим будут объяснять и другие командиры. «Поэтому ждем ебаных журналюк, проверяющих и самая жопа!» Хосе зубами заскрипел. «Если журналисты узнают, что у нас тут жопа со снабжением...» Он взял бумагу и начал читать. «Это может вызвать как панику среди населения, особенно в прифронтовых городах, а также спровоцировать наших врагов на возможные агрессивные действия. Там еще много такой хуеты. Оттого, если ляпнете лишнее, тут же попадете под трибунал». «Вот мрази!» — выругался один из бойцов. «Помню его. У него длинный язык. За что его едва не загрызла Изабель». «Так что натягиваем улыбки, делаем вид, что всем довольны, и начинаем уборку. Драять будем всю базу, чтобы она, сука, блестела. Ну и если спросят, будем рассказывать, как нам здесь охуенно живется!» — добавил Хасе. «Мастер, ты же забудь про сон! Вон тебе сиськи вместо мозгов!» — кивнул он на Изабель, которая вновь ходила на руках и совершенно не слушала брата. «Если понадобится, хоть все высоси». «Мелкий ремонт», — сообразил я, скривив лицо. «Мелкий ремонт», — кивнул тот. «У нас всего лишь почти все шагающие танки в хлам». «Но ха, так даже лучше. покажите, насколько было тяжелым сражение, сука!» «Камчатские за такое бы на месте казнили уродов», — заявил один из бойцов. «Потому что Камчатка, сука, имеет более высокий, сука, приоритет. А здесь у нас, мля, типа союзники есть. Коалиция, мля!» Вновь выругался Хасе. «Вот только в прошлой операции эти дебилы обосрались настолько жидко, что в случае контрнаступления жуков, которые гарантированно попрут на нас, помощи от них можно не ждать». Похоже, пока не потеряем очередной город, так и будем сидеть в этом болоте, подытожил один из незнакомых мне бойцов. Если не хуже. Так, все, расходимся. Нам выделена зона ответственности. Она должна сиять белизной. Хоть вылизывайте, за косяк одного огребем мы все. Народ, конечно, поворчал и собрался было уходить, но Хасея крикнул нас. Забыл совсем. «Есть и хорошая новость. К нам приезжает какая-то певичка. на вроде. У нее турне по фронтиру. И вместо шестых она поедет к нам. Так что ведем себя прилично. Не материмся и не домогаемся до бабы. Она вроде красотка». Я был удивлен, услышав, что Нина приезжает. «И мне нужно сторониться ее. Для всего мира я пропал без вести. Ну а далее началось». Вся база стояла на ушах. Меня, к слову, по поводу «Кристалла» никто ничего не спросил. Но не факт, что не спросят потом. Сейчас же мы забыли про сон и отдых, и еду прямо на ходу. Зато я смог получше изучить нашу базу. Это и правда была настоящая крепость. Обошел с Иваном верхние этажи, где располагалась артиллерия, системы связи, склады боеприпасов и многое другое. Маршрут, где будут гулять журналисты и чины из штаба, уже составлен. Но, а вдруг им взбредет свернуть и посмотреть еще что-то? Так что мы страдали. Много и матерно. Мой матерный словарь мигом увеличился в 13 раз. И оказывается, в русском языке есть слова, состоящие из многих десятков букв. Точнее, в русском матерном. Про другие языки я вообще молчу. За три дня подготовки я выучил весь русский мат. Немного кубинского и казахского. И когда все приехали, я заперся в своей комнате и наконец-то смог расслабиться. А также... Пользователь 9903, Михаил Сергей, мастер. Возраст 22 года, рост 185, энергоемкость 8,6 из 8,6. Теперь я вмещаю Эли больше, чем карась. Скоро доберусь до собаки. Ну, или маленького ребенка. Впрочем, это успех. Каждая дополнительная единица Эли, которую я могу вместить в себе, это повышенный шанс на мое выживание. Но, пожалуй, самое главное — это количество ресурсов, которые я поглотил. Целостность моего корпуса теперь составляет 57% от базовой конструкции. Это позволило расширить хранилище ресурсов. Точнее, не так. Реакторная, которую я использовал как склад, теперь... Нет, она не пуста. Там хранятся провизия, вода и оружие. А вот для металлов у меня отдельное хранилище. Эх, хотел бы я вернуться в тот город в зоне и забрать те поврежденные боевые костюмы. Если их перенести на склад, починить и улучшить что я смог бы призывать к себе броню, а после боя возвращать ее на орбиту. Понимаю, что это дорого, но у меня теперь есть почти полукилограммовый ликристалл. «Мастер, открывай!» Раздался стук в дверь, и это был хасе. А значит, вновь проблемы. Впустив его внутрь, увидел недовольную кубинскую грожу. «Проблемы! Сломалась аппаратура певицы. Нужен ремонт. Причем срочно, певица уже на сцене». Он вручил мне кепку и очки, видимо, для маскировки. И мы поспешили в столовую, где и сделали сцену. А гримерка и тому подобное на кухне. Вот на кухне я и принялся чинить большой такой чемодан на колесиках. Он являлся усилителем для электрогитары. Иван уже был здесь. Но он не успевал. Чемодан стоял на столе, рядом лежали инструменты. Лысый посмотрел на меня с надеждой и трясущимися руками. «Похоже, ему тут все смертные кары обещали, если он не успеет». Без лишних слов я бросился к столу и начал сканировать аппаратуру. Благо, энергии хватало, но вдруг в помещение влетела Нина. Точнее, Нана. На ней были белые обтягивающие штаны с мощным металлическим ремнем, а также белого цвета футболка без рукавов, с декольте на груди третьего размера. Пышные молочные волосы были распущены». На лице сценический макияж, придающий девушке более хищный образ. Ну и паника на глазах. «Мальчики, время!» Она застыла, увидев меня. «Блин!» Даже несмотря на очки, черные волосы узнала. Приставив палец к губам, продолжил ремонт. «Почти», — ответил ей. Я ловко снял корпус и меньше чем за минуту устранил неполадку. Аппаратура старая, и, видимо, ее стукнули, из-за чего... Можно сказать, что отошел контакт. Все, я быстро все закрутил и поставил прибор на пол. «Спасибо!» Она поцеловала меня в щеку и, схватив усилитель, умчалась на сцену. Он, конечно, тяжелый, но и она одаренная. «Простите за задержку, теперь можно начинать!» Услышал я ее красивый голос. «Эх, ей бы в дуэте с Катей выступать! Вот была бы бомба!» «Не спрашивайте!» Кинул я строгий взгляд на Ивана с хасе «Не сдаст». «А что спрашивать? Как парень, живший под мостом, познакомился с известной на весь мир Наной?» Хмыкнул кубинец. «Вот именно это и не спрашивать». Закивал я, и, найдя стул, плюхнулся на него. «А теперь тишины, пожалуйста. Я музыку слушаю». Те и сами разместились на стульях. Еще и перекусить сделали. Здесь, можно сказать, за сценой. «Был отличный звук. Жаль, ничего не видно. Впрочем, и ушей было достаточно. Опела женина же Нина великолепно. Сильный и одновременно нежный голос, энергичная музыка, глубокий смысл в каждой фразе. Под финал она исполнила свою новую песню, и она была обо мне, будто пересказ моей жизни». Песня рассказывала историю о погонях, стрельбе, выживании и несправедливости. Ну а также о силе духа и целеустремленности. Мы и заметить не успели, как двухчасовой концерт закончился, а зал взорвался овациями. «Хороша!» — подытожил Хосе. «Пусть и неохотно. Он у нас немного сексист». М -м -м -м «Очень хороша. Так что пойду я возьму автограф». «А ты...» Указал он на меня. «Поспеши скрыться!» Кивнул ему и, собрав инструменты, вместе с Иваном направился в мастерскую. «У нас столько всего непочиненного ожидает своего часа!» Кабинет командира базы. Некоторое время спустя. Это был сравнительно небольшой кабинет. Здесь не было стола, за которым могли собраться люди. Зато были диваны и они были забиты весьма крупногабаритными генералами. Их было пять, и все, кроме одного, обладали весьма внушительных размеров пузом. «Как всего пять?» — выругался кучерявый мужчина в генеральском кителе, увешенным наградами. Его глаза были полны злобы, а обвисшие щеки затряслись. Два кристалла утащили чудовища. Спокойным голосом ответил Александр Михайлович, командир базы. «Да ты решил их закрысить!» — прошипел черноволусый мужчина. Он был худым и слегка сутулым. Взгляд же хитер, а изо рта виднелись передние зубы. «Закрысил? От кого? От вас, что ли?» — прорычал Александр и встал из-за своего рабочего стола. «Сядь, Саша, и не бузи!» — рыкнул на него другой толстяк. Тот обладал квадратным лицом и суровым голосом. «Ты знаешь правила...» Часть добычи уходит в штаб для последующего распределения ресурсов. «Какого, бля, распределения? Полгода, сука, полгода мы не получали снабжения!» Александр хлопнул по столу, от чего тот сломался. Благо мужчина успел схватить монитор и спасти его от участи быть разбитым. «Ты сам знаешь, какие у всех проблемы. Первые три месяца назад получили хорошую добычу. Где, где, вашу мать, распределение ресурсов?» что они получили ты обвиняешь нас в чем-то зло прошипел черноволусый если бы у меня были улики против вас я бы по закону фронтира вывел вас за шлюз и когда вы мутировали бы лично оторвал головы взгляд пожилого мужчины был суров, но пятерка генералов лишь хмыкнула кроме одного не кипишу и не буянь рыкнул квадратоголовый ты не знаешь что в тылах творится Сейчас у всех проблемы. И вы решаете их за счет фронтира? Не тебе нас критиковать. Ты, к примеру, знаешь, какая ситуация у десятых? А тринадцатые в какой жопе находятся?» Вновь рыкнул квадратоголовый, и пожилой командир слегка успокоился. «Везде, херово, везде!» «И поверю, у тебя еще все хорошо, без ежедневных бомбежек и нападений». «Моя обязанность как командира в первую очередь думать о своих людях. Возразил Александр Михайлович, и, достав кейс, что лежал под столом, кинул его квадратоголовому. Тот его раскрыл и поморщился. «Два кристалла!» «Доля штаба. Остальное я реализую сам, и сам же закуплю, что нужно моей базе, а не то, что, как вы думаете, нам нужно!» Взгляд здоровяка озлобился, как и пятерки генералов. «Так дела не делаются, Александр!» Квадратоголовый покачал головой. «А как делаются?» «Что вы, мрази?» — не выдержал он. «Поставили первой базе, а? Что, блядь? Вы видели смету? А видели, что они запрашивали? Они из-за вас, мудаков ебаных, мало того, что не смогли нормально провести операцию по уничтожению узла, так их едва не смели при контратаке жуков, потому что у них, сука, попросту не было бы припасов. Это была ошибка. «Виновный уже арестован». «Да? Тогда почему он находится в этой комнате?» Взгляд Александра Михайловича впился в мужчину, похожего на крысу, а тот едва не зашипел. «Виновный уже арестован!» Повысив голос, заявил квадратоголовый. «Мы закончили», — резко заявил Александр. «Убирайтесь. А мне нужно подумать, как восстановить технику, не имея на это, блядь, деталей». Если жуки вдруг нападут на эту базу, мы не сможем не только дать отпор, мы даже задержать их не в состоянии. На чем мне, блядь, идти на перехват, если не осталось техники? Ножками догонять? И вместо того, чтобы заниматься ремонтом техники и снаряжения, мы тут базу драем, чтобы поддержать этот фарс о нерушимости фронтира. Не будет нападения, это я тебе гарантирую. Поэтому успокойся и... Что ты мне гарантируешь? Натурально кричал командир базы. «Ты видел отчеты? Видел, сколько тварей нас ожидало на той операции? А контратака? Ты гарантировал, что все. Жуки истощены, и у них нет больше сил. Так что ты там мне, сука, гарантируешь?» «А ты голос на меня не повышай! Не забывай свое место, иначе мигом должности лишишься!» Взбесился квадратоголовый и поднялся, вспыхнув силой. Александр Михайлович также вспыхнул силой. И в кабинете стало прохладно. «Все, бывают ошибаются. Разведка, млядь, четырех стран ошиблась. Все одновременно. Понимаешь? Не знаю я, откуда они высрали столько войск. Не представляю даже. Может, резервы прятали под землей?» «Если ты сейчас ошибаешься», начальник базы строго на него посмотрел, прожигая взглядом, «то можешь уже начинать считать миллионные потери среди гражданских». Если жуки отправят хотя бы три крупных отряда, как минимум один из них придется встречать детсадовцам. И мы уже видели, чем все это закончилось. Видели, видели. Квадратоголовый вздохнул и развернулся. Делай, как считаешь нужным. Но в следующий раз с тебя будет повышенный спрос. Генералы покинули кабинет. А командир едва удержался, чтобы не бросить им в спину шар мороза, заморозив их всех до состояния ледяной скульптуры.